И времена эти становились все более и более мрачными, а наше настроение все более и более напряженными. 1937 год показал нам такой размах террора, какого мы не испытывали и в годы военного коммунизма. Аресты шли не десятками и сотнями, а десятками и сотнями тысяч. Не было дома, не было семьи, не было знакомых, которые не оплакивали бы своих близких, невинных жертв дикого и безумного террора. Ведь надо было большевистской контрреволюции сравняться с французской революцией 1793 года. Да какое там сравняться? Не сравняться, а превзойти? Детские цифры жертв Робеспьеровского террора не идут ни в какое сравнение с числом жертв террора Ежовско-Сталинского. Запуганность людей дошла до предела, страх и трепет царили во всех домах. Я в Кашире все время ждал ареста. Всех бывших сыльных подвергали новому заточению. Наступал сентябрь 1937 года, разгар ежовщины, когда я вдруг получил от московского друга письмо с просьбой приехать и взять у него мой экземпляр Чехова. Под таким псевдонином скрывалась консервная банка с рукописью. Московский друг мой был запуган не менее других. Он выкопал мою рукопись из ее годовой могилы Вернул ее мне и дал понять, что хорошо бы нам некоторое время вообще не общаться, ни лично, ни письменно. Я взял юбилей и вернулся с ним в Каширу. Что было делать с рукописью? Благоразумие требовало немедленно сжечь ее. Велика, подумаешь, потеря для потомства. Но жалко было. Материал все же был характерный. А потом вдруг меня именует новая чаша обыска, ареста, тюрьмы и всего последующего». Я понадеялся на русский авось и оставил у себя рукопись. В моей убогой каширской комнатке, где еле вмещались кровать, столик и стул, стоял вместо буфета большой деревянный ящик, поставленный на попа. Между двумя верхними досками его я и втиснул свой юбилей, прикрыв сверху доски с катертью. И хорошо сделал, ибо авось не оправдался. Через несколько дней свершилось неизбежное – Явились агенты Каширского НКВД по предписанию из Москвы, произвели обыск, забрали все бумаги и рукописи, а юбилеи между двумя досками буфета не заметили. Арестовали меня, отвезли в Москву, и начался новый круг тюремных испытаний, продолжавшихся почти два года. Только в середине 1939 года, когда Ежова уже убрали и началась эпоха сравнительного террорного затишья, выпустили меня из московской тюрьмы с документом, что освобожден я за прекращением дела ввиду отсутствия состава преступления. Каким же образом уцелел юбилей, оставшийся между двумя досками моего импровизированного буфета? Не могу не упомянуть здесь добрым словом моего каширского соседа, бывшего железнодорожного кондуктора Евгения Петровича Быкова. Его долго трепали с допросами в каширском НКВД, требуя, чтобы он показал, какие контрреволюционные разговоры вел я с ним в течение года моей жизни в Кашире. Евгений Петрович Быков имел стойкость вытерпеть ряд допросов с угрозами и показать чистую правду, что никаких подобных разговоров я с ним не вел, а для такого показания надо было иметь большое мужество, ведь показал же мой каширский сосед, и показания его мне были предъявлены следователем как одно из обвинений, с которым я не был знаком и даже не кланялся, при встречах на улице. Ведь показал же он по приказанию Каширского НКВД, что он своими глазами видел, как ко мне приезжали из Москвы какие-то подозрительные люди, и что он своими ушами подслушал в вагоне поезда из Каширы в Москву, как я, провожая этих подозрительных людей, вел с ними возмутительные разговоры. Нужно заметить, что за весь год моей жизни в Кашире Ко мне ни разу никто не приезжал, несмотря на целый ряд допросов и угроз, Е. П. Быков устоял и показал только правду, что по советским нравам должно рассматриваться как редкое мужество. После моего ареста жена приехала в Каширу за моими вещами и тут, разбирая буфет, случайно нашла между двумя досками тетрадь юбилея. Видно, не судьба была ему погибнуть ни в земляной, ни в дождчатой могиле». Когда в середине 1939 года я вышел из тюрьмы, а еще через год попал в царское село, то стал дополнять юбилей новыми главами, описывающими жуткую тюремную эпопею 1937-1939 годов.